Автоколонна из двух автобусов и нескольких машин свернула с трассы еще ночью и уже к полудню приближалась к объекту 94. Крепкие молодые люди под руководством старших быстро распаковали снаряжение и стали организовывать временный лагерь. По документам это называлось «Летний молодежный лагерь активистов организации «Гринпис», То, что подавляющее большинство так называемых независимых экологических организаций на самом деле плотно и постоянно сотрудничает с различными теневыми структурами от ЦРУ до террористов, ни для кого не было секретом, и в этот раз лидеры Гринписа были в своем репертуаре, выдав настоящие документы боевой группе черных. «Ночь будет безлунной» Асах, высокий худощавый индус, служивший петру уже больше ста лет и добравшийся до должности его ближайшего помощника, посмотрел на господина. «Да, Асах, но погода не сделает самого главного. Нужно приготовиться тщательно, второго шанса у нас не будет». «Слушаюсь, повелитель». Асах поклонился и пошел лично проверить, как идет работа. Через несколько часов лагерь затих. Люди отдыхали перед ночной операцией, они люди готовили сложнейший ритуал, который должен был облегчить проникновение в бункер. Клочья редковатого тумана накрыли наземные сооружения объекта вместе с ночной темнотой. Туман этот, словно живой, проникал во все щели и забирался даже в неприметные отверстия, погружая всех людей крепкий сон. Через полчаса спали уже все. Караульные, дежурная смена тревожных групп и даже персонал убежища, исключая лишь охотников, на которых не могло повлиять колдовство. Имевшие точные данные о планировке бункера враги, Двумя компактными группами двинулись к котельной, собираясь проникнуть внутрь комплекса через запасные воздуховоды. Несмотря на тщательную подготовку, план начал трещать по швам практически сразу. Грохот двух крупнокалиберных пулеметов разорвал тишину словно гнилую тряпку. Шедшие первыми были просто растерзаны тяжелыми пулями, но дали время остальным залечь, спасаясь от гибельного огня. Что там? Не отрывая взгляд от огромного кристалла, полыхавшего всеми оттенками красного, лафей чуть дернул ухом, услышав грохот. Автоматические установки, повелитель. Осах низко поклонился. Сейчас подтянем гранатомет и заткнем их. Ты же обещал, что вся электроника будет подавлена. Так ничего и не работает. Эти два пулемета единственные. Иди, Фей дернул плечом. Потом разберемся. А сделанные в далеких 60-х годах установки, рассчитанные на работу в эпицентре ядерного взрыва, успели прорядить половину наступавших пока гранатометы не вывернули их крепление вместе с бетоном и арматурой. Но даже развернутые вертикально стволы остались в рабочем состоянии, чутко вглядываясь и вслушиваясь в небо. Потери нападавших были велики, но не смертельны, потому что главные силы десяток часа и несколько высших шли в третьей линии, Разведчики уже проникли в помещение котельной, когда мощный взрыв еще раз уполовинил нападавших. Рассказывавший о защитных сооружениях комплекса техник просто не знал, что все наземные сооружения были заминированы и еще на стадии строительства и заряды отключаются только командой с центрального пункта. Сколько бойцов осталось? Несмотря на гигантские потери, Фэй выглядел спокойным. Двое высших и пять часи, а Сах торопливо застегивал бронежилет, вполне справедливо полагая, что и ему скоро придется взять в руки оружие. Теперь пойдем немного по-другому. Уже принявший решение Вел Реалр, был предельно собран и полон спокойствия. Готовь пентаграмму над хранилищем. Но повелитель «Ты желаешь со мной поспорить?» – лениво поинтересовался Фей. «Нет, повелитель. Ассах исчез в ночи». Через полчаса Велриалр подошел к пентаграмме, начертанной прямо на земле свежей кровью, и, воздев вверх драконий камень, начал нараспев произносить заклинание, выговорить которое было не в состоянии ни одно человеческое горло. Почти сразу центр полыхавшей призрачным гнилушечным светом звезды начал словно проминаться вглубь, образовывая идущий вниз колодец вверх ударил столб пыли. С каждым новым звуком провал становился все глубже, а сил у Фея все меньше. Но ну вот, наконец, толстое бетонное перекрытие сдалось, осыпавшись легкой пылью, и тут же в глубину нырнули затянутые в плотные комбинезоны тени. «Взявшему охотника живым десятикратная оплата», – напомнил Осах по общей связи и взял в руки автомат. Сначала в дыру, сквозь которую пробивался тусклый свет аварийного освещения, полетели гранаты. Переждав разлет осколков, часия нырнули вниз. Небольшой коридор упирался в массивную стальную дверь. Прислонив ультразвуковой локатор к металлу, один из нападавших потряс прибор, словно пытаясь восстановить его работоспособность, а потом вновь приложил к дверям и показал высветившиеся цифры командиру. «Повелитель». Осах поклонился низко, гораздо ниже, чем обычно. Наши воины докладывают, что если они будут взрывать дверь, то обвалится все убежище. Там почти полметра стали. Небольшая ошибка и проход, который должен был вести в помещение за дверью, привел их перед ней. Тратить последний резерв сил Велореалру совсем не хотелось, Но, похоже, другого выхода не было. Проклятые северные варвары даже двери ухитряются сделать такими, чтобы они не открывались. Осторожно, словно хрустальную вазу, Велриалра на веревках опустили в колодец. Демон разрушения подошел к перекрывавшей проход плите и положил на нее руки. Сталь и в самом деле оказалась очень хорошего качества. «Асах!» Помощник подбежал ближе, готовый выслушать приказания своего господина. Удар руки Фея смог заметить лишь один из высших, и то только потому, что стоял совсем близко и предполагал что-то подобное. Сомкнутые в копье пальцы легко пронзили горта Ниндуса, и тот дернулся, словно приколотое насекомое. Еще мгновение Иосах весь разом обратился в тлен о вещи и снаряжения, которое было на нем, рухнули кучей на пол. «Лучше, чем ничего», — Фей постоял, переваривая забранную жизненную энергию, и уже увереннее прижал руки к металлу. Круг диаметром в метр стал осыпаться мелкой, словно пудроржавчиной, которая потоком заструилась на пол. Сашка и Кора уже ждали, когда дверь стала покрываться инеем. «Магичат? Ну, – спокойно отозвалась охотница, – сейчас дырку сделают». Что со связью глухо? А то как думаешь? Светлана хмыкнула. Радует только то, что очередной сеанс связи мы пропустили. Значит, через час здесь будут наши. А у нас этот час будет? Сашка, сделавший импровизированное укрытие из ватного матраса, поудобнее приложился щекой к прикладу. Так у нас и выхода другого нет. Придется продержаться это время. Отверстие в двери появилось внезапно, и Сашка скорее от неожиданности, чем в силу расчета, нажал на спусковой крючок. Фэй успел отпрянуть в сторону, но длинная очередь сразу убила одного из высших и сильно зацепила двоих чася, и почти сразу же в дыру влетело несколько гранат. Свернутый рулоном матрас ударило словно И Сашку отбросила в сторону. Кора издала дикий виск и кувырком выскочила в отверстие. Судя по вспыхнувшему шуму, там разгорелась нешуточная схватка. С трудом справившись с головокружением, он поднялся и следом за вауигром, ужом проскочившим в дыру, рванулся в коридор. Кура вертилась, словно заведенная, а вокруг нее в таком же, если еще не в более быстром темпе, перемещались такое и защищаясь четверо врагов. «Что ж вы, раз росомашь, идете на самку-то всем скопом? Держитесь, крысы, волк-идиот! Серый брат, возьми крайнего!» Волк сбил грудью высшего вампира, а Сашка, вписавшись в выдвижение следующего противника, коротко ткнул его автоматом между ног. Тот не успел отшатнуться и взвыл от невероятной боли. Однако от выстрелов, последовавших почти мгновенно вслед за ударом, он каким-то чудом увернулся. Краем глаза охотник успел заметить, как королева откинулась назад, почти распластавшись на полу, уходя от секущего удара меча, и тут же из невероятного положения атаковала хмурого здоровяка в колено. Рыу прыгнула каким-то странным боковым скоком, оказалась за спиной нападавшего на кору и вознамерилась цапнуть его за задницу. Такая атака могла дать охотнице огромное преимущество. Рана в ягодице очень болезненна, да и крови при таком ранении уходит много. Минут пять-шесть и человек начнет сдавать от кровопотери. Додумать дальше Сашка не успел. Увернувшийся от спецбоеприпаса вампир рванулся к нему, Охотник прыгнул, уходя от удара по ногам, и мечом ударил упыря сверху. Тот тоже уклонился, потнял оружие. Пули прошли в притирку, но Александр успел сам вскинуть автомат. Серебро отбросило кровососа к стене коридора, но к узумлению Сашки он был еще жив. Зло ощерив клыки, он снова кинулся в атаку. Охотник встретил его ударом автомата в голову. Вампир попытался изменить направление атаки, чтобы, если не уйти, так хотя бы ослабить удар. Это ему удалось, но он оставил без внимания левую руку Сашки, чем последний не замедлил воспользоваться. Короткий меч охотника вспорол нечисть чуть ли не на целый метр упырь еще попытался что-то сделать, но первым же шагом зацепился за выпадающие внутренности. Упал и был мгновенно добит вауигром, вонзившим клыки в основание вражеского черепа. «Отходи, брат, они лезут сквозь дверь!» Сашка оглянулся и понял, что волк прав. Кто-то, охотник уже не мог понять, кто исчез наполовину в отверстии, Человек и волк одновременно бросились к нему, и еще один час я пал под одновременным ударом меча, перерубившим им крестец и ударом клыков, пробивших ему позвоночник. «Кора, отходим!» Все четверо охотников теперь оказались возле двери, пытаясь защитить последний рубеж. Но вот, уклоняясь от выстрелов, Рыу прыгнула назад у отверстия, за ней последовали Сашка, Вау, Игр и Кора. Теперь они стояли около отверстия с одной стороны двери, а атакующие собирались с другой. В мозгу у Сашки вдруг всплыли слова, которые тень иногда тихо-тихо мурлыкал про себя, и если становилось уж особенно тяжело. Это есть наш последний и решительный бой. Лафей осмотрел жалкие остатки своего воинства. Всего осталось семеро. Гри и Линджуй целы, даже больше, чем просто целы, готовы к бою. А несколько мелких царапин не в счет. Тоже почти цел. Сейчас упырь сидел в углу и пытался побыстрее отрастить себе три новых пальца на левой руке. Прежние смахнула клинком проклятая охотница. Еще двое обычные воины. И хотя они гордо называют себя зеленые береты, против любого из охотников, хоть двуногого, хоть четвероногого, эта пара не смогла бы продержаться и 30 секунд. Остальные были просто насильщики и слуги, тупые исполнительные слуги, которые, если на что и годятся в бою, так это только для смазки мечей или в качестве пищи. Имелись еще двое вампиров, три оборотня и пять зеленых беретов, но все они были настолько изранены, что просто не смогли бы пойти в бой физически. А значит, их жизни должны послужить Велри Алру другим способом. Демон подошел к раненым и положил руку на голову ближайшего к нему. Вампир вздрогнул, в его глазах на мгновение отразились ужас понимания и отчаяние безысходности – Затем глаза потухли, а еще через мгновение и весь он почернел, превращаясь в легчайший пепел, который разлетелся от еле заметного движения воздуха. Следующим был Тануки, лежащий под стеной в своем истинном виде, выпитив наружу остатки своего родового признака – огромную мошонку. Правда, сейчас она вряд ли могла быть предметом его гордости. Кто-то из четвероногих охотников основательно потрудился над гениталиями барсука-оборотня, а потому мошонка лежала в луже темной, дурно пахнущей крови. Увидев приближение Питера Фея, Тануки завозился лепеча что может еще пригодиться господину, что ему нужно только чуть-чуть прийти в себя от раны, Демон благосклонно кивнул и возложил руки на голову оборотня. вел Велриалр чувствовал, что для последнего боя ему потребуются все силы, какие он только сможет собрать. Увидев, что происходит с их товарищами по несчастью, зеленые береты попытались уползти, разумно предположив, что лучше попасть в плен к русским спецслужбам, чем на обед демону. Подгоняемые страхом они, невзирая на тяжелые ранения, успели уползти довольно далеко, прежде чем Лафаин настиг их и продолжил прерванную трапезу. Энергия наполняла его, а вместе с ней его наполняла и уверенность в окончательной победе. Между ним и целью операции оставались четверо охотников. Всего четверо. В отверстие влетела граната, а следом за ней бросились в атаку все уцелевшие. Возле стеклянной пирамиды вспыхнула последняя отчаянная схватка. Сашка легко свалил обоих врагов, оказавшихся перед ним, успев краем сознания удивиться, что рисунок боя, который они пытались ему навязать, был удивительно похож на рукопашный комплекс зеленых беретов, многократно показанный и досконально изученный еще в первый год его обучения на объекте. «Теперь можно было оглядеться». Кора отчаянно пыталась справиться с удивительно шустрой парочкой, наседавшей на нее с обеих сторон. Рыв лежала у стены, вывалив наружу розовый язык и тщетно пытаясь вздохнуть. «Серый брат! С разных сторон!» Вауигр, словно серая молния, метнулся вперед и вцепился зубами в ногу одного из врагов. Дикий виск ударил по ушам, словно обухом, и одежда с врага полетела клочьями. Кицуны начала боевую трансформацию, не обращая внимания на волка. Сашка вскинул автомат и дал короткую очередь во второго врага. Он уже перевернул с парку из двух магазинов, чтобы поставить полный, когда сильный удар в плечо отбросил его в сторону. Разрядивший боевой амулет высший вампир наклонился над упавшим охотником, стремясь закончить свое дело, когда пять серебряных пуль разнесли его голову в кровавые ошметки выскользнув из под падающего тела он успел в выдвижении застрелить еще кого то отметил краем глаза что вауигр и кетцуны сцепились мертвой хваткой что рыу уже отдышалась и теперь со страшной силой прет на помощь самцу что кора хотя сама изранена но загоняет своего противника в угол и в этот момент в дыру сияя с защитной сферы стал пролезать крупный пожилой мужчина. Ни пули спецбоеприпаса, ни серебряные сюрикены, выпущенные веером, не смогли пробить колышущуюся вокруг него защиту. В этот момент вауйгор жалобно взвыв, отлетел в сторону, грянулся о стену и затих. И почти одновременно рухнула кора, сбитая с ног особо удачным ударом хмурого Верзилы. Она тоже не подавала признаков жизни. Ну вот и все. Сейчас они меня вдвоем. Додумать Сашка не успел. Верзила, обнаружив, что его больше не атакуют, огляделся и рванулся на помощь. Китсуны, пытающийся разжать челюсти волчицы, которая, несмотря на потерю сознания, все еще висела на ней перед охотником, так и остался один пожилой азиат. Да? А что толку, что он один? Все равно защиту ничем не пробить, хотя... В мозгу вспыхнула отчаянная надежда. Сашка выхватил заветный подарок Барбары Багратовны Ягайла и выпустил во врага всю обойму стрелок одной очередью, но те, даже пробив защиту, просто вонзились в тело, не причинив заметного вреда. Несмотря на надежды Велреалера, его воинам не удалось значительно ослабить защитников, и все они выбыли из боя в первые секунды. Окутав себя пологом ветра, он пролез в дыру и, не обращая внимания на пули, соскальзывавшие из защиты, сделал шаг вперед, когда восемь небольших с виду стрелок словно раскаленные гвозди пронзили его тело. Подавив боль, Фей взмахнул рукой и расчертил пространство подземелья кроваво-красным сполохом. В грудь охотнику ударила огненная плеть, бронежилет, и все, что было на нем, расползлось, словно гнилое тряпье, а самого охотника отбросило в противоположную стену. Фей оглянулся. Гри и его напарница, несмотря на раны, были живы, хоть и пребывали без сознания, как, впрочем, и оба охотника и их твари. Мельком подумав о роскошном меховом коврике, который будет очень к месту в летнем особняке, он шагнул к пирамиде из толстого стекла. Ленка. Она стояла в белом свадебном платье и почему-то была сильно недовольна. вставай «Я говорю тебе, вставай!» «Ну чего ты кричишь? Нам с тобой так хорошо вместе! Почему ты меня гонишь?» «Вставай, придурок! Потому что если ты не встанешь, нам всем будет плохо! Идиот малолетний!» Она орала так, что звенела в ушах, и этот звон проникал под черепную коробку словно сверло. Дыхание копья чувствовалось даже на расстоянии нескольких метров. Последние опасения, что волосатики могли подсунуть подделку, развеялись. Защитные руны, нанесенные на стекло, вспыхнули, стоило вел Реалру прикоснуться к пирамиде. Кожа на руках зашипела и Фей дернулся назад, несмотря на боль. Он рассмеялся, полез куда-то под одежду и вытащил небольшую колбу из прозрачного голубого стекла, вытащил пробку и втянул носом показавшийся из колбы дымок. «А это тебе как?» И тонкой струйкой стал лить жидкость на стекло. Первые несколько секунд ничего не происходило, лишь знаки на стекле вспыхнули ярче, а потом вся пирамида, разом превратившись в обломки, осыпалась сверкающим дождем. Уже пришедший в себя Сашка видел, как прочнейшее стекло, способное выдержать попадание из гранатомета, превратилось в обломки. Сейчас враг коснется копья и поймет, что это подделка. Кончик пальца сдвинул металлическую планку вниз и беззвучно открылась небольшая дверка. Сашка просунул руку и нащупал прохладный материал древка. Спокойствие и умиротворение словно волна накрыли охотника с головой. Боль в разбитом теле ушла Словно ее и не было, он не мог видеть, но чувствовал, как срастаются сломанные кости и порванные сухожилия. Копье, как и всякий артефакт, давалось в руки не каждому. Нет, оно не отрывало руки, просто в руках большинства было простым оружием, не очень удобным к тому же. Но слияние с молодым охотником произошло в доли секунды. Слишком долго оно лежало без хозяина. То чудо, на которое втайне рассчитывал Велри Аллор, произошло, но не с ним. Уже взяв в руки подделку и почувствов всплеск энергии слияния, он понял, как его обманули. «Сдохни, сучоныш!» Пусть и не настоящее, но крепкое и тяжелое копье в руках демона было страшным оружием. Острье высекло искры у самой головы Сашки, и он, не выпуская из рук настоящее копье, крутанулся в сторону и прыжком встал на ноги. Неожиданно для себя он легко отбил атаку демона и стоило того чуть приоткрыться, мгновенным словно мысль движением вонзил острие в плечо врага. С визгом Фэй отскочил к противоположной стене и человеческая оболочка стала слезать с него словно старая шкура. Показалась огромная серая пасть, полная острых зубов и могучие бугрящиеся мышцами плечи. На правом плече твари зияла глубокая рана, оставленная копьем, из которой медленно пульсирующими толчками вытекала дымящаяся черная жидкость, совершенно не похожая на кровь. Велреалр взревел так, что на мгновение сашки почудилось, будто бетонные стены бункера сейчас рухнут, и похоронят всех навечно. Демон отбросил в сторону ненужное копье и ударил лапами с жуткими когтями. Удар был удивительно быстрым, по крайней мере для человека, пусть охотника, но Александр легко, словно во сне, отвел грозные лапищи в сторону, и когти лишь бесполезно взрыли в бетон. Зато сам Сашка не промахнулся. Удар ногами был столь силен, что отбросил вел Реалра к стене, а охотник, уловив некоторое замедление скорости движения противника, рывком сократил дистанцию точным ударом пронзил и другое плечо. рёв беспорядочное мельтешение лап, но Сашка уже знал, это победа! Он уже собирался прикончить тварь, когда монолитная с виду стена раздвинулась, и из узкого коридора в комнату буквально выпали тень и отец Деметрий. Тень рукой остановил оружие, готовая пронзить голову Велреалра, а монах, вскинув полыхавший ярким светом крест, ударил плашмя по телу демона от этого удара могучая выше двух метров фигура сразу съежилась и словно сохлась новый удар и уже немогучий вои на скр скорее сморщенный карлик заганый в угол истошно верещит пытаясь закрыться от нового удара и сложив скрюченные пальцы в знак рилор Выдыхает на остатках силы заклинания портала и разом превратившись в пыль, грязным облаком пытается нырнуть в спасительное окно. Крест Деметрия проходит сквозь это облако, лишь еще ярче вспыхнув сгорающими на границе соприкосновения частицами, а копье пронзает вообще без видимого эффекта. Облако движется медленно, но его движение кажется не остановить, и тут, словно молния каким-то сверхусилием, в провал ринулся Гри, несущий на своем плече так и не пришедшую в сознание Китсуны, они буквально упали в порталы, тот, перенеся предельную для своего заряда массу, и стаял в тот момент, когда облако пыли врезалось в бетонную стену. Обратная трансформация была тоже мгновенной. Пыль сгустилась до непроницаемой черноты, из которой, словно проявляясь, проступили черты демона, и сразу же на него опустилась тонкая, словно паутинка, обманчиво-непрочная сеть. «Ты такое видел, Яша?» Отец Деметрий опасливо ощупал стену, в которой только что исчезли двое. «Что видел? Я даже не слышал о таком!» Тень затянул последний узел на сетке, превратив демона в оплетенный серебром шар. «Как там?» – окликнул он Сашку, который уже оказывал первую помощь Коре и обоим волкам. Повреждение позвоночника, ребро пробило легкое, но если быстро доставить в госпиталь, скорее всего выживет. Рыу просто оглушена, а вауигру сломали передние лапы и обожгли весь бок. «Ну-ну, малыш, я просто чуть передвину тебя». От боли вауигр очнулся и дернулся, когда Сашка сдвинул его в сторону, снимая давление с рыу, на которой он лежал. «Ну-ка, подвинься!» Отец Деметрий своими чуткими пальцами ощупал сначала девушку, а потом волков. Слова молитвы полились одним ровным потоком, и на глазах у Сашки начало происходить очередное чудо. Раны стали затягиваться, сломанные кости выпрямляться, а сиза от кровопотери лицо охотницы порозовело. И, наверное, есть тот, кто мне всё это сейчас быстренько объяснит вошедший через проделанную в дверях убежища дыру капитан и следовавший за ним словно тень отец сергий внешне были спокойны но это спокойствие лишь подчеркивало их скрытую до поры злость ты яков вообще охренел так меня подставлять задемона вам от лица службы конечно огромное спасибо и белого слона на разборе полетов но вот за все остальное «Клизму в ведерну из скипидара пополам с патефонными иголками и штопор метровый в то же самое место по самую шляпку! А вы, отец Деметрий!» А он давно уже просится в скит на землю Франца Иосифа, подал голос отец Сергий. «Будет там белых медведей просвещать?» Он обернулся в струну Сашки, все еще сжимающего в руках копье. А ты, воин, копьецо-то отдай, не подчину оно тебе будет. А ты забери. В эти три слова Деметрий вложил столько всего, что Сергий лишь удивленно хмыкнув потянулся, чтобы перехватить копье за древко, когда оно полыхнуло голубоватым светом, а в руку священника ударила короткая, но болезненная молния. Ух! Отец Сергий пораженно тер руку. Капитан покачал головой и в упор посмотрел на Серебрянского. «Ты знал?» «Надеялся», – коротко ответил Яков. «И что я теперь буду руководству говорить, ты подумал?» «Передашь объект в оперативное использование старшему лейтенанту Волкову-Райскому, а в случае утери взыщешь полную стоимость и кстати». Ты на календарь-то смотрел? А что там на календаре? До Рождества вроде еще далеко, чтобы такие подарки делать, отрезал отец Сергий. А то, что через год, согласно прогнозу отца Акинфия, у нас очередное открытие врат, если кто забыл, и если мне предчувствие не изменяет, то танцы там будут первостатейные. Тебя еще наградить придется взвился годунов да в гробу федя я видал все эти награды тень устало отмахнулся словно от назойливой мухи. все равно больше кобы ты мне не дашь а меньше знаешь ли как ты и неприлично только если это копье положит хоть пару демонов буду считать что жил не зря заходи не боись позвал он опасливо заглянувшего в комнату защитника Раненых на вертушку и бегом в госпиталь. Еще нужен спецтранспорт. У нас тут кое-что для зверинца. Есть. Офицер коротко кивнул, и помещение на короткое время заполнилось людьми. Когда Куру и Волков вынесли, притащили большой контейнер, куда осторожно упаковали связанного демона и тоже потащили наверх. Ну и нам пора. Капитан кивнул Серебрянскому и Диметрию. Полный отчет об операции завтра к вечеру. А тебе, воин?» Капитан вперил тяжелый взгляд в Сашку. «Готовится так, чтобы не пара дым валил во все стороны, потому что все это...» Он обвел глазами помещение. «Только разминка. Настоящая война будет посерьезней!»